Глава 2. Искусство веды по принуждению. Звонок про мужа, пропавшего из запертой квартиры, оказался, как я и думала, полной ерундой. После получаса сбивчивых, пропитанных слезами объяснений какой-то дамочки, выяснилось, что ее пропавший благоверный просто ушел на рыбалку. Через балкон, пока она спала а запертая намертва квартира была закрыта изнутри на щеколду, которую он потом, уже стоя на улице, аккуратненько задвинул обратно с помощью хитроумной веревочки. Я повесила трубку с таким чувством, будто меня заставили посмотреть две серии подряд какого-нибудь дешевого сериала с канала «Россия-1». День определенно не задался. «Митя, какой процент утренних вызовов оказывается ложной тревогой?» – спросила я в пустоту, обращаясь к умной колонке на моем столе. «Светлана Игоревна, по данным за последний квартал, 73,4% обращений граждан не приводят к возбуждению уголовного дела», бесстрастно ответил металлический голос. «Хотите, я включу вам успокаивающую музыку? Например, шум прибоя?» Метей, если я услышу шум прибоя, я утоплю тебя в своем остывшем чае» пообещала я. Не успела я даже подумать о том, чтобы допить этот самый чай, как в кабинет не вошел, а буквально ворвался полковник Сидорчук. Он двигался, как носорог, заметивший угрозу. Лицо его было цвета пожарной машины, а из ноздрей, казалось, вот-вот повалит пар. Он был в ярости. В той самой священной неподдельной ярости большого начальника — чье самолюбие только что растоптали на глазах у всего города. «Истомина!» — рявкнул он так, что у меня в кружке пошла рябь, а Лиза, сидевшая напротив, подпрыгнула на стуле. «Свой детский сад! В охапку! И ко мне в кабинет! Живо!» Я молча встала, одарив своих стажеров взглядом, который не обещал ничего хорошего. Лиза тут же вытянулась в струнку, словно проглотила аршин, а Коля с мученическим вздохом оторвался от своего ноутбука. Судя по доносившимся оттуда звукам, он почти научил кулер-компьютера исполнять похоронный марш Шопена. Очень символично. В кабинете полковника пахло дорогим одеколоном и праведным гневом. Он не стал ходить вокруг да около. Он просто ткнул своим толстым, похожим на сардельку, пальцем в экран огромного телевизора, висевшего на стене. На экране была фотография. Фотография белоснежного сияющего здания городской мэрии. А На его идеальной свежевыкрашенной стене, прямо под окнами кабинета самого мэра, красовалось произведение искусства. Гигантское на полстены граффити. На нем был изображен барсук. Не просто барсук а невероятно наглый, хитрый и самодовольный барсук в кепке, который с ухмылкой тащил на плече огромный мешок с нарисованным на нем знаком доллара. Качество рисунка было потрясающим. Барсук выглядел настолько живым, что, казалось, вот-вот подмигнет и скроется за углом вместе с награбленным. — Это! — прорычал Сидорчук, тыча пальцем в экран с такой силой, что тот жалобно пискнул. «Появилась сегодня ночью на стене мэрии! Мэр мне лично звонил! Он в бешенстве! Он орал так, что у меня в телефоне чуть динамик не расплавился!» Мы втроем молча смотрели на наглого барсука. Картина была чего уж там впечатляющая. Даже я, человек далекий от искусства, не могла не оценить мастерство исполнения. «И что вы от нас хотите, товарищ полковник?» — осторожно спросила я, решив разрядить обстановку. — Чтобы мы его стерли? У нас в отделе как раз швабра новая есть. Могу лично возглавить операцию «Чистая стена». Сидорчук посмотрел на меня так, будто я предложила ему лично отмыть это граффити языком. — Найти! — отчеканил он. — Я хочу, чтобы вы нашли этого... этого художника, этого Пикассо недоделанного! «И привели его ко мне! Я ему устрою такую персональную выставку в камере предварительного заключения, что он до конца жизни будет рисовать только на туалетной бумаге!» Он перевел свой испепеляющий взгляд на мою команду. «Все нормальные исследователи заняты настоящими делами. Убийствами, грабежами, разбоями. А у меня тут вы со своим цирком!» Он махнул рукой в нашу сторону. «Раз вы у нас теперь специалисты по пернатым, может, и в грызунах разберетесь? Считайте это вашим новым спецзаданием. Достаточно унизительным, я надеюсь, для вашей веселой компании. Найти вандала. Срок 3 дня. Если через три дня этот барсуковет не будет сидеть у меня в кабинете и писать чистосердечное... Я из вас троих сделаю такое граффити на стене этого отдела, что ваш барсук покажется произведением эпохи Возрождения. Все ясно? Свободны. Мы вышли из кабинета в гнетущей тишине. Я чувствовала, как у меня начинает дергаться глаз. Сначала гусь циркач, теперь барсук-коррупционер. Что дальше? Енот, ворующий из бюджета деньги на ремонт дорог? Суслик, организующий подпольное казино? Моя карьера катилась в тартарары, причем с веселым улюлюканием и под аккомпанемент звуков из мультфильма. «Товарищ майор, это же потрясающе!» нарушила тишину Лиза, как только мы вернулись в свой кабинет. Ее глаза горели фанатичным огнем, Это же не просто вандализм. Это стрит -арт. Это акт политического протеста. Этот барсук – это же символ. Символ борьбы с коррупцией и казнократством. А художник – не преступник. Он – герой нашего времени. Бесстрашный мститель, который с помощью баллончика с краской вскрывает язвы нашего общества. Он как современный Робин Гуд – «Только вместо лука у него аэрозоль!» «Лиза, это просто рисунок на стене!» Устала, сказала я, наливая себе уже четвертую за утро кружку чая. А его автор просто хулиган, которому грозит статья за порчу городского имущества. И наша задача этого хулигана найти, а не петь ему дифирамбы и предлагать баллотироваться в мэры. «А мне нравится!» Неожиданно подал голос Коля, который уже успел найти в интернете фотографию Барсука в высоком разрешении и теперь рассматривал ее на своем ноутбуке. «Стильно, и техника хорошая. Смотрите, какой контроль баллона, какие плавные линии. Не каждый так сможет. Видно, что не новичок. Я бы даже сказал, профессионал». Он увеличил изображение, вглядываясь в детали. «Интересно, у него есть свой тег? Подпись?» Обычно такие ребята любят оставлять автографы. Ага, вот, в углу мешка, почти незаметно. Вот и займись. Я махнула рукой в его сторону. Пробей по своим хакерским базам всех уличных художников нашего города. Ищи похожий стиль, теги, упоминания в соцсетях. Лиза, ты... Я на секунду задумалась, пытаясь придумать для нее максимально безопасное и бесполезное задание. Ты будешь изучать символизм Барсука в мировой культуре. Напишешь мне подробный доклад, страниц на пять, чтобы я знала, с чем мы имеем дело. Может, это какой-то культ поклонения Барсукам. А я... а я, пожалуй, просто посижу в тишине. Минут пять. Если мне повезет. Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Барсук наглый ухмыляющийся барсук с мешком денег. Он как будто смеялся надо мной, над всем нашим отделом. И я почему-то чувствовала, что это дело будет куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. И уж точно гораздо забавнее, чем погоня за котом, укравшим чебурек у ППСников. По крайней мере, здесь есть простор для творчества». И, возможно, для пары тройки едких шуток в адрес начальства».